Глава шестая. Сад благухал. Томас видел пролетающих ангелов все чаще. Похоже, идут верно. Скоро врата Эдема. Только с каждым часом пробираться труднее. Под ногами самая мягкая и шелковая трава. По обе стороны ровные линии зеленых кустов, диковинные цветы. Вдали видны золотые с красным верхушки деревьев, синим небе оранжевое облако. Калика выругался. Томас не успел поморщиться. язычник Групп. Но когда увидел прущих на встречу ангелов, сразу Пятеро выругался как крестоносец, что полдня ломал сундук богатого иудея и обнаружил пустое дно. Сзади их толпа, сказал он задравленно. Что делать? Давай направо, предложил Олег. Стена терновника, бык не проломится. Тогда чего спрашиваешь? Номос подвигал плечами. Рукоять зульфакара прямо за левым ухом. А ноги уже понесли на открытое место. Олег двигался вроде бы неспешно. Томас, однако, чувствовал напряжение калики, а его пальцы подрагивали. Псох все так же втыкался острым концом в землю, оставляя круглые глубокие ямочки. Ангелы вышли из-за поворота. Томас сощурился, блеск резал глаза, словно смотрел на доспехи, начищенные преданным оруженосцем. Все в белых одеждах, золото волосы. Птицы с длинными вислами носами, пейсами, они шли, ступая по верхушкам трав, не пригибая ни стебелька, хотя могучие крылья лишь слабо шевелились под лёгким ветерком. Глаза переднего ангела расширились в изумлении. Он смотрел то на пришельцев, то на яму, что осталась после посоха Олега. "А я не поверил, не слыханно!" Второй ангел, худой и с суровым лицом, сказал отрывисто: "Падите на колени, презренные!" Мы доставим вас куда нам велено, а там решат вашу судьбу. Олег буркнул: "Сейчас только шнурки завяжу". А Томас сказал с грозной беспечностью потомка викинга: "Что нам терять?". Ангелы все еще смотрели грозно, когда чужаки совершили неслыханное. Вместо того, чтобы пать на колени и молить о снисхождении или броситься на утёк, что тоже бессмысленно, оба разом шагнули вперёд. В воздух взвились оранжевые мечи, звякнуло, зашипело, словно на раскалённую плиту плеснули воды. Взвился сноп искр. Меч ангела, с которым сразился Олег, прошёл мимо и врезался в мраморную плиту. Олег коротко и сильно ударил посохом сбоку в голову. Рядом снова был грохот, звон. Ангел растерянно отступал под бешеными ударами Томаса. Рыцарь что-то выкрикивал сквозь зубы. А когда ангел коротко оглянулся, словно ища подмоги, меч рыцаря достал его в шею. Оранжевый меч вылетел из ослабевшей руки, как серебристый судак из ладони неудачливого рыбалова. Томас задержал следующий удар, а тело ангела вспыхнуло ярким светом. Томас отшатнулся, ослеплённый. А когда через мгновение открыл глаза, на мраморные плиты медленно опускался пустой белый хитон. Рядом калико дрался с двумя Томас опомнился и обрушил меч на ближайшего. Ангел вскрикнул, его охватило жёлтое пламя. Мелькнули вскинутые руки, раздался сухой треск, и на полу пали два тяжёлых пера. Запах гари тут же рассеялся. Воздух был чист и свеж, как утренняя роса. Томас тяжело дышал, глаза были как два нароста на могучем дубе. Меч в его руке сыпал искрами, дёргался, всё ещё не в состоянии успокоиться. По лезвию метались лиловые молнии, магические знаки то появлялись, то исчезали. Конь пал, сказал Олег странным голосом. Пчела умерла, человек отдал богу душу или приставился, казаясь дохлым. А что с ангелом? Тебе это важно? огрызнулся Томас. Его грудь вздымалась, как волны в сильную бурю. Ах, да, для заклятий нужны точные слова. И для заклятий, согласился Олег. Голос был напряжённым. "Я у меня вообще чувство, хоть чувством не доверяю, что здесь кроется разгадка или хотя бы часть разгадки. Везде тебе чудится", прошептал Томас взмученно. "Ты видишь, что я сделал? Что он натворил? Я убил божьих ангелов!" Олег сказал успокаивающе. "Положим-то убил только одного". Томас вскрикнул оскорблённо. "Два их, а то и троих! Или ранил смертельно, что одно и то же". Но тебе можно, ты язычник, а я христианин, мне нельзя. Это же посланцы моего верховного сюзерена. Но всё-таки, всё-таки мы побили божьих ангелов. Калика похоже старался держаться с прежним насмешливым достоинством. Тебе трупов не достаёт. Ручьёв крови? Да нет, то у простых смертных. Но как мы побили особых существ? Давай подумаем. У тебя меч Мухаммеда? А это очень непростой меч. Если бы у тебя, скажем, был меч Иоанна Крестителя, хотя тот кроме палки ничего в руки не брал, то мечи Здешних оказались бы горячи. Если бы ты взял тогда меч Иисуса, то не знаю, не знаю. Может быть, дрались бы на равных. А меч пророка? Хм. Думаю, что магия Здешних мечей не действует на тебя. Раз у тебя такой меч, Азулфакар в свою очередь бессилен против райских. Словом, Всё зависит от тебя. Томас вздохнул с таким облегчением, что застойный воздух качнулся на версту. Вот и славно. На равных это благородно и не противно законам рыцарства. Но ты, как выстоял ты? Олег пожал плечами. Наверное, потому что не признаю христианство, значит, не попадаю под их законы. Для меня эти двое не посланцы грозного бога, а лишь здоровенные мужики с отменным оружием. словом тоже на равных, хоть мы и не рыцари. Томас повертел меч в вытянутой руке. Зелёный огонь медленно угасал, волны возбуждения стихали. Загадочные знаки вспыхнули в последний раз и ушли в глубь металла. "Так да всё терпимо", решил он. "Да", согласился Олег. Он из-под лобья на очень внимательно посмотрел на Томаса. "Если ты не очень того, что поразил посланца самого Бога," Томас даже побледнел. На лбу выступили капельки пот, словно Олег безжалостно ухватил и сжимал его кровоточащее сердце. Сэр Калика, для меня сейчас главное найти Яру, найти и освободить. И никакие ангелы или чертовы архиангелы. А потом, если уцелеем, я разберусь с прилатом у бочки с вином, где я был прав, а где мало с погорищился. Кстати, я все-таки ни одного поразил от троих, это точно, а то и четверых. Но тогда всё в порядке, поспешно сказал Олег. К тому ж хоть и ангелы, но просто людины. А просто людины с мечами это же оскорбление для благородных, и в добавок иудеи. Томас с облегчением вздохнул. Да, конечно. Но в самом деле, иудеи? Да ты погляди на их носы, а пейсы, пейсы! Разве это не оскорбление для рыцаря? Томас поправил меч. Спина его снова выпрямилась. И он окинул цветущий сад гордым и надменным взором настоящего крестоносца. За деревьями они разогнулись, а Томас прошепел болезненно на морщись: «Я уже думал, что всю оставшуюся жизнь буду ходить крючком. Ох, спина! Куда теперь? Это христианский рай», огрызнулся Олег. «Ты мне скажи». Деревья стояли плотно, но слишком ухоженные, красивые, за такими не спрячешься. По ту сторону видны новая лужайка, белые одежды, даже слышно, как хлопают крылья, словно крупный гусь, привстав на цыпочки, готовится к взлёту. Томас переступил с ноги на ногу. От долгого передвижения почти полском взбледнел. С мокрых бровей срывались мутные капли. Дышал хрипло, железо поскрипывало при каждом вздохе. "Ну, ты же вещий!" Я разные глупости предполагал, даже видел в грядущем, но чтобы христианство Нет, Томас, мы пойдем другим путем. Вид у него был суровый и решительный, взгляд устремлен в даль. Он явно видел то, чего не мог увидеть Томас. Томас медленно пошевелился. Страх и чувство непомерности задачи сковывали, как три с кучей мороз лужицу. Каким? Мы зашли далеко, согласен, но теперь отступать уже некуда. Даже если бы могли. На весь низ стыд, что отступили, а это гадко. Редкий мужчина уснёт спокойно, зная, что когда-то отступил, где-то уступил, попятился. Я хочу сказать, что довольно таиться за каждым кустом. Пусть охотник, который охотится за нашими шкурами, поймёт, что мы не зайчики, а хотя бы тигры. Томас разогнался, глаза заблестели. На бледных щеках выступил лихорадочный румянец. Некоторое время смотрел неверяще, голос дрогнул. Царкалика, это моя война. А ты Разве твоя ненависть к вере Христа так велика? Олег буркнул. Я помогал тебе из-за Яры, а не из-за какого-то там Христа. Тем более это моя война. Олег поднялся, огляделся. Дальше пойдём, не прячась. Вернее, прячась, но так, чтобы нас заметили. С трудом, но заметили. И тогда будем знать, когда нападут. А это уже что-то. Деревья становились всё роскошней. А цветы пахли одуряюще сладко, зазывно. По воздуху плыли струи нежнейшего аромата роз и ещё каких-то цветов. Томас их не знал. Этот дядя разбирался в цветах так же, как он в оружии, отец в конях, а Макдональд в геральдике. Трава с каждым шагом нежнее под сапогами хрустит и вдавливается в землю так, словно по ней прёт осадная башня. Томас, только что бодрый и весь оскаленный от макушки до пят, на глазах грустнел. Лицо вытянулось даже не как у его толстомордого коня, а как у сорочинского, худого и поджарого. Голос дрогнул. Не знаю, что со мной происходит. Только что я рвался разнести здесь все в щепки, только бы вызвалить яр у. А сейчас меня ужасает сама мысль, что я дерзновенно в торксе грязными сапожищами топчу райскую траву. Уже молчу, что я сделал с божьими посланцами. Халика сказал, не оборачиваясь. А что? Раньше ты сам всегда был в ладу с самим собой, и тебе в самом деле никогда не хотелось надавать себе по морде? И не было стыдно за свои мысли, цели, желания? Господь говорит, возразил Томас значительно. Что христианин должен быть постоянно ясен. Тот, кто постоянно ясен, тот, по-моему, просто глуп. Кто это сказал? И я не помню. А ты в самом деле постоянно ясен? Томас запнулся. В ясных глазах мелькнуло сомнение. Но, сказал он с неохотой, я к этому стремлюсь. Все стремимся, вздохнул Олег. И плачие, и жертвы. Что-то замедлять шаг стал. Это верно, когда лежишь, мыслиться лучше. Томас зашагал, будто его пнули в спину, и он старается удержаться на ногах. Челлы и мотыльки перепархивали с цветка на цветок. Томас злорадно указал калики на двух сцепившихся стрекоз. Тот с каменным лицом в свою очередь указал на нечто блестящее впереди. Томас разглядел арку, а ещё через сотню шагов увидел такую же блестящую фигурку. От арки в обе стороны тянулась решётчатая стена, огораживая остальную часть сада. "Ну и что?" спросил Томас. "Джанна", объяснил Олег. "Я понимаю, что Джанна", огрызнулся Томас. "Ну и что? Джанна рай ислама". А там эти утехи не возбраняются, а наоборот. Наоборот. Томасу показалось, что в голосе Калики звучит то ли зависть, то ли насмешка над христианскими добродетелями, целомудренностью и непорочностью. Нахмурился, надменно вскинул подбородок. У врат сада прохаживался взад-вперёд высокий ангел с суровым худощавым лицом. В его руках был длинный меч. Он забросил его на плечо и так бродил перед воротами. Видимо, устав стоять, как предписано. Затаившись в кустах, Томас напряжённо всматривался в золотого гиганта. Весь в чешуйчатой броне, голову закрывает конический шлем, за плечами круглый щит. Иногда снимал мечом и молот накасался. Нет, не касался, а слишком близко проносил кончик меча над землёй. Там вспыхивало быстрое злое пламя. Томас расширенными глазами смотрел на оплавленные шрамы. В груди стало холодно. Нам что, обязательно перед через эту джанну? Можно попробовать через Аудейский, сказал Олег с неуверенностью. Но через этот проще. Понимаешь, ваш и этот рои вылупились из Аудейского. Между ними нет даже высоких заборов, по крайней мере, не должно. Одни и те же ангелы. Если проникнем сюда, то отсюда уже будет так же просто, как два пальца прищемить. Ага, мимо такого проникнешь. Хочешь сразу к вратам Христианского? Там нас ждёт, думаю, отборный отряд. Томас содрогнулся. А как-то договориться? Он чувствовал, как жалко прозвучал его голос. Сам себя возненавидел за просящие нотки. Но измученное тело ныло, ноги подгибались, а правая рука висела, как дохлая гадюка на перилах. Ого, сказал Олег удивленно, что значит побывал в Сарацине. Причем тут Сарацине? Сарацине ни при чем, согласился Олег. Просто олух, который не слезает с печи, ну, не отходит от камина в родовом замке, не сможет договориться даже с соседом. А ты готов даже с сарацинами. Пожалуй, из тебя получился бы не самый худший король на свете. По крайней мере, я знал одного ещё хуже. Правда, давно. Увы, договориться с исламом трудно. Вера молодая, сильная и непримиримая по молодости. У них одно требование: прими ислам. Томас отшатнулся. А Олег, который посматривал и на небо, предостерегающе вскрикнул. Томас мгновенно обернулся. Железная рукоять радостно скользнула в слабые пальцы. С небес падали как раскаленные до бела глыбы огромные белые фигуры с красными горящими глазами. У каждой за спиной по шесть крыльев. В руках страшно рассыпали оранжевые искры длинные мечи. Черт бы их побрал! – вскрикнул Томас в отчаянии. – Это архангелы. Но «Ну и что? Этих не перебить, а ты перебей! – прохрипел Олег. Томас сам отпрыгнул в сторону. Думал и Олег отскочит, но Калика принял удар падающего тела. Там был грохот, лязг, вспыхнуло багровое пламя. Томас сам рубил во все стороны, стараясь успеть поразить белокрылых как можно больше. Сейчас падет, и так держится чудом. На том месте, где был Олег, блистало звенящее облако огня. Оттуда слышались треск, ляск, хрипы, крики боли и ярости. Томас чувствовал, как резкие удары рассекают железные доспехи, но боль только подстёгивала ярость. Живым не собьют на землю. Он умрёт не от ран, а от изнеможения, как умер Ангол, как умирали. Сквозь ляск и шум крови в ушах услышал сдавленный выкрик Олега. Во имя Аллаха, великого и у- получи милосердного. Томас ощутил, что сражается уже опустившись на одно колено. Рядом звенела сталь, слышались крики, хлопанье крыльев. Потом на голову обрушился удар, сорвал шлем. Кровь потекла в глаза. Вдруг сзади подхватили сильные руки. Он ощутил, как ноги оторвались от тверди. Через кровавую пелену мелькнуло золото ворот. Грудь вздымалась часто. Он слышал шум крови в ушах. Грохот Руки конвульсивно сжимали рукоять меча. Потом спина упёрлась в твёрдое. Он смахнул кровь с глаз, дико огляделся. Над ним возвышался золотой гигант. Зверепы глаза разсматривали пронизывающе, с недоумением. Рядом, краем глаза, Томас усмотрел куст роз, а ладонь нащупала толстый ковёр. Веяло прохладой, журчала невидимая вода. Воздух чист и сладок. Калик стоял рядом, зажимая глубокую рану на плече, а грудь стала красной от крови из другой раны. Лицо его было перекошено. Калику с двух сторон поддерживали золотые гиганты, подобные первому, разве чуть мельче в кости. Глаза их были чёрные, как спелые сливы. "Олег", простонал Томас. "Что теперь?" "Ребята увидели драчку", ответил Олег тяжело дыша. Не утерпели, выскочили. И вновь видать не дрались. Золотоглазый перевел взор горящих глаз на Олега. Голос его был как удар молнии. Кто ты, воззвавший к помощи священным именям? Ох, Ридван, ответил Олег сиплым голосом. Он тяжело дышал. Я только странник в этом мире. Лицо золотоглазого, которого он называл Ридваном, исказилось. Тогда умрешь, о знающий мое имя. Никому не дозволено входить в сад Вечности Фердаус, обиталище мира. Все умрут? Ты умрёшь сейчас. Его огромный кулак сжался. Томас ощутил в нём мощь целого исламского мира, но к стражам подбежал немолодой человек в цветном халате, облик имел мужественный, только рот собрался в жмок, словно у древней старухи. Ещё издали он восклицал радостно и изумлённо: